Прямо... Прямо посередине лба у него была большая родинка. Это был здоровый маленький мальчик. Так сказала Сумея. «Услышав это, вы, господин следователь, данно, вы бы поверили в то, что мой мальчик был мертворожденным». Что ж, все четыре медсестры, которые присутствовали при рождении исчезнувших детей покинули Токио и исчезли. Благодаря тому, что все вы забрали свои заявления, я не мог заниматься их поисками и вести расследование. Сумиэ рассказала мне, что все ее коллеги получили деньги и были отосланы в родные места. Сумиэ тоже получила 200 тысяч йен, и сверх того ей помогли с трудоустройством на новом месте. Но, по ее словам, Ей совершенно не подходила жизнь в сельской местности, и она вернулась. Если одной медсестре было выплачено 200 тысяч йен, то на четверых это получалось 800 тысяч. Таким образом, они истратили почти все деньги Фудзимаки. «На самом деле у той женщины была особая причина, чтобы вернуться в Токио», — сказал Харасава, глядя в пол. «На его губах Возникла кривая усмешка, полное самопрезрение. «И что это было?» «Это было лекарство. Наркотик. Она была наркоманкой. Всегда ходила пошатовой, словно во сне. Наркотики? Филопон?» «Я тоже сначала так подумал, но это было другое. Вы ведь, господин следователь, тоже служили в армии, верно?» «Филопон обостряет все чувства». С ним вы все время на стороже, в состоянии боевой готовности. Она была другой. Так значит, она была наркоманкой. Однако, кто снабжал ее подобным лекарством? Куонзик, конечно. Она их, скорее всего, шантажировала, я так думаю. Ее целью были не деньги, а наркотики. Дурман, сказал я, не успев подумать. И тотчас пожалел об этом. Мои слова могли только навредить членам семьи Коонзи. «Точно. Это же те самые цветы, которые цвели в том саду. Ты назвал их Асагао, так ведь?» К несчастью, Киба помнил. «Да, Филопон относится к наркотикам, психостимуляторам, которые обостряют восприятие, стимулируя нервы. Иными словами, человек испытывает духовный подъем». «А дурман или датура, напротив, успокоительная». Э -э, сам, вы не заметили какое-либо сходство между поведением вашей жены после родов и поведением той сестры, Тоды? «О чем я только думал, задавая этот вопрос?» «Теперь, когда вы спросили...» «Да, это было похоже». «Так что же, получается, в той клинике моей жене тоже дали это лекарство?» Алкалоиды дурмана используются в качестве снотворного и более утоляющего средства. Но в зависимости от дозы и способа приема, они могут вызвать делирий, бред. Иными словами, граница между бредовыми видениями и реальностью стирается, и наступает помрачение сознания. Поэтому они пытались одурманить ее, чтобы представить воспоминания о родах и ее состоянии как бредовую фантазию, заключил Киба. Мне стало страшно от моих собственных слов. Как будто приняв решение, Киба спросил. «Слушай, Хоросава, а тебе известно местонахождение Сумея Тоды? Несомненно, она была ключевым свидетелем. «Она мертва», — тихо сказал Харасава. «Мертва?» Этой весной я хотел навестить ее, но ее комната была пуста. Я поговорил с домовладелицей, и она рассказала, что, придя взыскать просроченную арендную плату, нашла Сумие уже холодной. Она сообщила в ее родную деревню, но там не нашлось никого, кто бы приехал забрать ее. Делать было нечего, и эта домовладелица похоронила ее как покойницу, не имевшую родственников. Да. Кажется, ее похоронили на большом кладбище в Накана. Киба и я переглянулись. Большое кладбище в Накана было тем самым городом могил на склоне холма, ведшем кёгакудо. кудо Мы пришли сюда, пройдя мимо ключевой свидетельницы по нашему делу, спавшей под землей вечным сном. Что же касается меня, то сколько раз я проходил мимо нее. «Какова причина смерти? Самоубийство? Убийство? Точно не знаю. По словам домовладелицы...» Она очень испугалась и вызвала врача. А поскольку смерть была необычной, приехала и полиция. Но тогда они решили, что это была смерть от истощения. Сказали что-то вроде, что она умерла от недоедания. Наверное, она неправильно питалась. Смерть была естественной? Так ли это было? Что ж, если она действительно в той или иной форме принимала алкалоиды дурмана, если так то человеку, который прописывал ей это лекарство, достаточно было просто немного увеличить дозу. В качестве средства для убийства человека Дурман также мог быть весьма действенен. Однако насчет этого я промолчал. Мне было страшно подумать о том, куда могла привести эта мысль. Могло ведь случиться так, что она приняла слишком большую дозу лекарства, этого Асагао, «У него ведь, наверное, есть смертельная доза?» «Есть какой-то предел, превышать который опасно для жизни, так ведь?» Сказал Киба, как будто прочитав мои мысли. Но я все равно ничего не ответил. Скрестив руки на груди, Киба пристально посмотрел на допрашиваемого. Взгляд Харасавы по-прежнему блуждал в пространстве. Его голова была бессильно опущена. «Эй, Харасава!» «Твой нынешний рассказ, ты сможешь повторить его как признание в зале суда?» Харасава конвульсивно дернулся и во взгляд вернулся к Кибе. «Ты же смог рассказать это каким-то неизвестным издательством, которые и лошадиные кости не стоят? Не говори мне, что не сможешь рассказать этого суду. Это ради твоего ребенка. Ну, так что?» «Но какой в этом смысл?» Киба сузил свои и без того узкие глаза и зловеще посмотрел на Харасаву. Это была его обычная привычка, когда он бывал сильно взволнован. «Если у тебя хватит на это духу, то я уже завтра утром смогу получить ордер и прийти к Онзи с обыском. Если хорошенько их встряхнуть, посыпется пыль. Мы обязательно ухватим их за хвост, и ты получишь свое отмщение». Но... «Но, господин следователь, вы...» «Не беспокойся. Смерть сумея Тодды была не напрасной. Если я упомяну о ней, то обязательно получу ордер, ведь в последнее время контроль за оборотом наркотиков был сильно ужесточен». Харасава посмотрел мутным взглядом на мое лицо и на лицо Кибы, словно сравнивая нас, и затем заговорил. Его голос дрожал. С «Господин следователь...» «Вы говорите про отмщение. Что это за отмщение? Их приговорят к смертной казни? Того врача и его безумную дочь вы приговорите их к смерти? Его затуманенные глаза вновь наполнились слезами, а лицо исказилось гримасой горе. В конце концов, представление о том, что слезы красивы, это лишь абстрактная идея. Все плачущие люди выглядят жалкими и маленькими» в их облике нет совершенно ничего красивого, только трагическое. Сидящий перед нами мужчина жалко и неприглядно плакал о своем исчезнувшем ребенке, а Кёка Куонзи, который этот мужчина хотел отомстить, также неприглядно плакала передо мной о своем пропавшем муже. Наверное, благодаря помощи Кибы этот мужчина сможет утереть свои слезы. «Но кто утрет слезок Кёка Куонзи?» «Возможно, их и не приговорят к смертной казни», — сказал Киба. «Но я заставлю их заплатить за то, что они сделали. Как бы глубоко ни закопался в землю крот, мы вытащим его на солнечный свет, и он предстанет перед судом». «Что сильные мира сего могут понять в моих чувствах? Полиция никогда не встает на сторону нас, бедняков. И боги, и Будды...» «Всегда отворачиваются от нас». Искаженное лицо Харасавы вновь выражало звериную ярость. «Посмотри на меня, Харасава. Я был одним из тех, кто верил в то, что наша война справедлива. Когда я услышал по радио обращение императора, я не понимал, что все это значило. Но теперь, остудив голову и поразмыслив, я думаю, что все мы были немного безумны в те дни». Теперь я считаю, что наш мир, построенный на принципах демократии, гораздо более справедлив. Так что, может быть, чувство справедливости — это что-то вроде призрака, которого нельзя увидеть и понять. Как говорится в пословице, если твое войско победило, то это правительственное войско. А если потерпело поражение, то мятежное. Кто силен в этом мире, тот и прав. И поэтому... «Да, именно поэтому», — угрожающе повторил Киба. «Как ты и сказал, в этом мире, пожалуй, нет ни богов, ни буд для слабых. Но именно из-за того, что невозможно верить ни в богов, ни в буд, ни в справедливость, существует закон. Закон — это единственное оружие, которое делает слабых сильными. Не отворачивайся от закона. Он на твоей стороне». Логика Кибы — не казалось мне безупречной, но, чтобы воодушевить бедного, жалкого, совершенно одинокого человека, которому было не за что зацепиться, она обладала достаточной силой убеждения. В конце концов Харасава прошел в угол комнаты, взял урну с прахом, поставил ее себе на колени и, низко склонив голову, тихо проговорил. «Прошу вас, помогите мне». Я вышел из длинного многоквартирного дома, не говоря ни слова. Киба был в некотором смысле проницательным и аккуратным человеком. Вероятно, что, как и было им сказано, завтра утром он, получив ордер на обыск, отправился бы в клинику Коонзи. Было ли это правильным? Действительно ли это могло привести к разгадке? «Данно, следователь Киба» не мог бы подождать всего один день, прежде чем идти с обыском в дом Куэнзи. Если б он подождал, что я мог сделать? В тот момент мне ничего не приходило в голову, ибо изумленно посмотрел на меня. Я хорошо понимаю чувство Харасавы Сана, но у меня есть вопрос, который я во что бы то ни стало должен разрешить». «Я даю тебе слово, что не уничтожу никаких доказательств и не сделаю ничего другого, что могло бы нанести вред жертвам. Я лишь хочу кое-что проверить, чтобы прийти к окончательному пониманию. Очень тебя прошу. Доверься мне и дай, пожалуйста, всего один день». «Вот же мне с тобой наказание. Ну, раз уж ты такое говоришь, то я не могу тебе не поверить». Но все-таки, что именно ты собираешься делать? Я сообщу тебе завтра вечером. Если ничего не получится, то можешь проводить домашний обыск и все, что ты сочтешь нужным. Я не стану возражать. Но, прежде всего, то дело, которое меня заботит, и дело о пропавших младенцах, это разные истории. Да, все верно. Однако, как же легкомысленно я поступил? «Что, собственно, я мог сделать до завтрашнего вечера?» «Я понял. Ходатайство единственного и неповторимого Тацу Сакигути. «Что ж, я согласен на твои условия». Сказав так, Киба дружески похлопал меня по плечу своей грубой, могучей рукой. Воспользовавшись этим, как удобным моментом, я бросился бежать. Я больше не мог терять ни одного мгновения». Без малейшего колебания я направился в клинику Куонзи. Не то, чтобы у меня был какой-либо план, я только знал, что должен был как можно скорее увидеть Рёка. Я не подумал о том, что буду делать, когда с ней встречусь. Добравшись до храма Кисимодзин, я бегом побежал по смутно помнившейся мне лесной дороге. Когда я пришел сюда впервые, было точно так же. Я никогда не помнил дороги. Тогда я тоже бежал на обум, как безумный. Я... я не сумасшедший» повернуть на том перекрестке, а затем в этот момент с боковой дорожки на перерез мне буквально вылетел мужчина. «Осторожней! А, вчерашний господин детектив!» Это был Найта. «Что случилось? Вы изменились в лице, детектив сам?» Плечи Найта поднимались и опускались в такт его дыханию. Короткое расстояние. Вероятно, он бежал напрямую от входа клиники до этого перекрестка. И похоже, что бежал Изо всех сил. То ли сказался недостаток ежедневных физических упражнений, то ли изначально у него было слабое сложение, так или иначе по его лбу ручейками стекал пот, как будто он облился водой. Если причиной было первое, то как мог человек, который хотел стать врачом, так пренебрегать собственным здоровьем? Скорее, это вы изменились в лице Найта Сан. Что-то случилось в клинике, э, детектив Сан? А вы по пути сюда никого не встретили? Я совершенно никого не заметил. Я слишком спешил. Вы, ребята, там у себя ничего не делаете. Вот, взгляните. Благодаря вам они с утра повсюду разбросаны. Найтер развернул скомканный лист бумаги, который сжимал в руке и показал мне. Едва он это сделал, как на землю выпал небольшой камень. Очевидно, кто-то, завернув камень в бумагу, бросил его в окно. «В дьявольской больнице варят и пожирают младенцев». Это была страница из бульварного журнала «Косутори», но не из подлинных историй о сверхъестественном. Должно быть, это был один из номеров, которые я видел в доме Харасавы. Этих журналов целая куча вышла. И все одновременно. Благодаря им ненависть стала просто ужасной. Бьют стекла, пишут на стенах всякие мерзости, кричат. Кричат? Да, всякое». «Убирайтесь отсюда, верните младенцев. и Изверги должны своими жизнями искупить вину перед жертвами. Те, кто кричат об искуплении и требуют наказания, не имеют к жертвам никакого отношения». «А что директор?» «Вчера вечером, после того, как вы ушли, он принимал роды у одной из пациенток. Роды были тяжелыми и продолжались всю ночь, так что директор клиники весь день сонный, от него никакого толка. Управляющая делами клиники, его жена и Река Сан отбивались от нападавших, и барышня в бою получила почетное ранение. «Река-сан была ранена?» «Брошенный камень попал ей в грудь. Вот так. Думаю, если вы туда пойдете, вам не позволят с ней увидеться». «Эй, детектив-сан!» Ответственность за это была на мне. Так я думал. Нет, я ничего не сделал, чтобы это произошло. Однако я сам всего несколько дней назад собирал материал чтобы написать о происшествии в семье Куонзи в журнал Касутори, Так что это было то же самое. Стеклянные панели в дверях холла были разбиты в дребезги. Остались лишь зазубренные осколки, торчавшие из деревянных рам. На ограде и стенах виднелись следы надписей малярной краской, которой невозможно было прочесть. По-видимому, их старались замыть. Это уже больше не было клиникой. Это были руины. Жизнь здания всегда поддерживается тонким, едва уловимым балансом. Это не имеет почти никакого отношения к его возрасту или к совершенству его конструкции. Пусть даже здание разрушено, если в нем все еще теплится жизнь, оно может быть тотчас отремонтировано. Однако умершее здание уже невозможно восстановить. Это здание было уже мертво. Выпустевшие рамы этих дверей уже, вероятно, никогда не будут вставлены стекла. Разбросанные повсюду осколки будут раздавлены в еще более мелкие осколки, до бесконечности дробясь и стираясь в пыль. И все, что осталось от здания, будет полностью разрушено дождем и ветром. Это больше не было клиникой. В чем дело? Управляющая делами клиники и одновременно жена директора стояла среди и в беспорядке разбросанных обломков кирпичей и всякого мусора. «Вы пришли помочь нам прибраться?» или явились посмеяться над нашим плачевным положением. Если так, то, пожалуйста, уходите. Я больше не хочу вас видеть, ни вас, ни ваших товарищей». Она явно устала. Волосы были растрепаны, кожа вокруг глаз поблекла, несколько прядей волос, упавших на ее лицо, усиливали ощущение ее крайнего утомления. «Госпожа, я на вашей стороне. Если у вас есть свободное время, чтобы говорить вашему союзнику колкости, то, пожалуйста, найдите время сказать мне правду. Нельзя больше терять ни мгновения. Разрешите мне хотя бы поговорить с моей клиенткой. Позвольте мне встретиться с Река Сан. Волосы были растрепаны, кожа вокруг глаз поблекла. Река лежит в постели. Я не могу позволить вам встретиться с ней. У нас нет времени. Если вы будете упрямо продолжать этот никчемный блеф, то, вне всяких сомнений, еще до наступления завтрашнего дня клиника Куанзи будет окончательно разрушена. Если вы к этому готовы, то прикажите мне уйти, и я уйду. Стойте, но что я мог сделать? Разве мог я, встретившись теперь с Рёко, защитить эту семью, оставшуюся в руинах собственного дома, от полного краха? Разве это было возможно? Я, в сущности, Рёко в своей комнате. Самая дальняя комната... «В жилой части». выливая пожилая дама вдруг легко в один миг сломалась. Внешние уголки глаз у нее слегка увлажнились. Я не мог судить, была ли она тронута, или это были слезы, подступившие от усталости. Отстранив ее, я прошел в дом. Коридор был в таком состоянии и усеян таким количеством мусора, что ботинки можно было бы и не снимать, но я на всякий случай переобулся в приготовленные для посетителей тапочки». Подумав о том, сколь очевидно, подобное действие не соответствовало ситуации, я немного покраснел от смущения. «Вы идете в комнату к моей дочери, к Рёка? А может быть, вы с ней, Река, и вы? Оставьте эту странную и несправедливую подозрительность», — резко возразил я, подумав, что так ответил бы на моем месте Кёга Кудо. Мне ни разу не пришла в голову мысль о том, что я мог заблудиться. Если не думать об этом, то и не собьешься с пути. Оказавшись перед комнатой, которая, как я полагал, была комнатой Рёка, я без единого колебания постучал в дверь. «Это Секи Можно мне войти?» Прежде чем я услышал ответ, моя рука уже повернула круглую дверную ручку, и дверь открылась. Рёка сидела в кровати. Под легкой пижамой возле ее левой груди просвечивал влажный компресс или какая-то лечебная припарка как же больно было смотреть на это Секи Гути сама то ли от того что она плакала то ли от того что спала вокруг глаз у нее были совсем небольшие припухлости из-за них она выглядела иначе нежели когда носила свою всегдашнюю маску печали прошу прощения за беспокойство после того как я подобным образом к вам ворвался вы возможно будете думать что я, «Человек, не имеющий никакого представления о хороших манерах, но у меня мало времени. Могу ли я войти?» Рёка кивнула. «Это была скромная комната. Я никогда раньше не бывал в комнате у незамужней девушки. Поэтому мне было не с чем сравнивать, но её комната показалась мне унылой и однообразной. Она была совершенно лишена какого бы то ни было декора. Рёка попыталась встать с кровати, но я протянул руку, чтобы остановить её» и сел на стул, стоявший сбоку от кровати. «Камень попал мне в грудь. Это всего лишь ушиб, кости не были повреждены. Но у меня слабое сердце, поэтому я очень сожалею. Простите меня. У меня не хватило сил ничего для вас сделать. Увы, именно в самое неподходящее время эти журналы... Два журнала-косутори, о которых я говорил, лежали на стоявшем подле ее изголовья буфете». «Их сюда подбросили». «Вы их читали?» «Да», — сказала Рёка, но больше ничего не добавила. «В глубине души мне была невыносима мысль о том, что она должна была чувствовать, читая эти отвратительные истории». Полиция зашевелилась. Они начали расследование заново, к тому же не по делу Макио-сана. «Это дело об исчезновении младенцев?» «Да». Сначала полиция заинтересовалась странной смертью медсестры по имени Сумея Тода, которая здесь работала. Вероятно, расследование начнется с нее. «Когда? Я выиграл немного времени, но это всего лишь один завтрашний день. Если в течение этого времени мне не удастся выяснить действительного положения вещей, то этим займутся представители властей. Если так случится, то и дело Макиосана и дело о пропавших младенцах, все, что они найдут относящимся к расследованию, «Будут, скорее всего, одновременно преданы огласке. И это напечатают не в подобных низкопробных журналах, а в газетах. Даже если ваша семья ни в чем не виновата, она будет уничтожена». «Моя семья уже уничтожена», — сказала Рёка. «Я больше не понимаю, во что мне следует верить. Может быть, то, что написано в этом журнале, правда? Такие мысли меня тоже посещают. Нет, если так, то лучше уж...» Если мы, если моя семья — это не боящиеся небес бесчеловечные преступники, я признаю это и буду счастлива, если нас приговорят к смертной казни. На лбу Рёка выступила вена, между бровей появилась страдальческая морщинка. Рёка Сан, вы обратились ко мне с просьбой. Я все еще исполняю порученную мне работу. Я не могу махнуть на все рукой и сдаться. Только, только... «Что?» «Я хочу, чтобы вы рассказали мне правду о том, что знаете. Мне слишком многое неизвестно. Я думаю, что из-за этого я бессмысленно ходил кругами. Вы... Вы... Не лгали?» «И вот теперь... Чем я был лучше Энакидзу?» Рёка отвернулась и прижала правую руку к своей левой груди. «Что касается...» Происшествие с младенцами, конечно, я слышала то, что говорили люди, и мне также было известно, что приходила полиция, но, полагая, что это не имеет прямого отношения к тому делу, с которым я к вам обратилась, я не стала об этом рассказывать. Да я ведь и не знала действительного положения вещей, только то ли из-за того, что у нее болела рана, то ли заболело сердце, Страдальческое выражение на лице Рёка стало еще отчетливее. Если я и солгала о чем-то, что могло иметь решающее значение, то лишь о ночи происшествия. «Что?» — воскликнул я, хотя это было именно то, что я больше всего ожидал услышать. Если честно, то я не знаю, где была в ту ночь. «Не знаете?» Как и моя младшая сестра, я не помню. Я был глубоко потрясен. Я не могу сказать, с какого именно времени, но у меня неоднократно случались приступы полной потери памяти. Как будто наступает помрачение сознания. А когда я прихожу в себя, то обнаруживаю, что прошел уже целый день. Но я совершенно не помню, что делала в течение этого времени и где была. В какие моменты с вами случается подобное? Некоторое время Река молчала, подбирая слова. Затем с выражением решимости на лице подняла глаза. «Хотя мне непросто об этом говорить, но это часто происходит во время месячных. К тому же у меня они бывают крайне редко, не чаще, чем несколько раз в год», — отрывочно проговорила она. «А в ту ночь, это я не помню ничего с полудня предыдущего дня». «Я была в этой комнате, когда у меня помутилась в голове, а когда пришла в себя, то все еще лежала в кровати. Но дата поменялась, и была глубокая ночь. Прошло уже больше суток. Никто из семьи, кажется, меня не видел. Вероятно, все это время я пробыла в этой комнате. И все же я солгала вам. Это было дурно с моей стороны. Но семья, которая не видела своей дочери в течение целого дня и даже не обеспокоилась по этому поводу. Это выглядело бы довольно странно, не так ли? Не зная, что на это ответить, я лишь пристально смотрел на заднюю часть шеи Рёка, видневшуюся над воротом пижамы. Затем подумал, это все не так уж важно. То, где была эта женщина, не могло сильно повлиять на загадку запертой комнаты. «Я больна?» «Все же подобные вещи нельзя назвать нормальными, верно? Правда, именно по этой причине, когда младшая сестра сказала, что она ничего не помнит, мне легко было ей поверить. Подобные нельзя назвать каким-то особенным заболеванием. На самом деле у всех время от времени могут происходить те или иные нарушения памяти. В любом случае, если исключить причину, человек от этого излечится. Всякий раз...» Когда встречал эту женщину, я выслушивал лишь ее горькие признания. «Вот как? Я тоже думаю, что это не просто болезнь. Цекигути сама. Вам ведь уже известно о проклятой крови Куонзи. Проклятая кровь Куонзи. Род с наследственной одержимостью. Если вы говорите про одержимость, то это суеверие, вздор и бредни» в которой нельзя верить ни на минуту. Не понимаю, как можно подобным вещам позволять разрушать человеческие жизни. Мы живем в эпоху Сева, в просвещенном мире, в эпоху демократии и науки. Это не темные века, когда над людьми властвовали колдовство и древние заклятия. Но, — протестующим тоном возразила Река, — пожалуйста, взгляните на это. Она достала из ящика буфета стоявшего подле ее изголовья какой-то клочок бумаги, и протянула его мне. Это нашел Найта. Она была приколота иглами к дереву Гингго на территории храма Кисимодзин. Это было похоже на специальную бумагу Кайси, предназначенную для написания стихов, вырезанную в форме человеческой фигуры. Конечно же, она была изрешечна множеством крохотных отверстий, Подобно храмовому амулету Омамори или Гофу, бумага была исписана иероглифами и какими-то непонятными символами, но настолько плотно, что невозможно было прочесть написанное или хотя бы уловить его суть. Все было черным черно. Единственное, что можно было разобрать, это строчку из пяти иероглифов в самом центре фигуры. Там было написано «Макио Куонзи». «Это амулет, насылающий проклятие?» «Я не знаю. Только вот если люди вешают на деревья подобные предметы, разве не означает это, что мы живем в мире, где ни демократия, ни наука не имеют никакой реальной силы?» — грустно проговорила Рёка. Я сказал ей, что проконсультируюсь на этот счет с экспертом и попросил ее на время одолжить мне бумажную фигурку. Река продолжала. «Моя мама, моя бабушка и ее мама — Их жизни были разрушены этим так называемым «суеверием». Цакигути сама. Вы говорите, не верьте в это. Но, вне зависимости от того, верим мы в это или не верим, все семьи с наследственной одержимостью подвергаются подобным гонениям. Когда мы покинули Сануки и перебрались в Токио, наша ситуация нисколько не улучшилась. Поэтому, взгляд Рёка обратился к журналам, лежавшим на столешнице, «Как вы видите, сейчас происходит все то же самое. У меня больше не остается жизненных сил и воли, чтобы противостоять этим обстоятельствам». Рёка-сан, когда мой папа вошел в нашу семью, он был убежденным рационалистом, питавшим глубокое отвращение ко всякого рода суевериям. Я слышала, что сначала он очень сердился из-за того, каким гонением подвергалась семья Конзи в прошлом. Однако... Незаметно для самого себя устал бороться с этим, и ему пришлось признать действительность такой, какая она есть. Поэтому папа надеялся, что я стану врачом. По-видимому, он считал, что я в любом случае не смогу вступить в достойный брак. Но я не питала склонности к медицине. С моей болезненностью я не могла даже посещать школу. И хотя я училась немного на фармацевта, это все же было напрасно. Так значит, Рёка имеет некоторые знания о приготовлении лекарств, возможно, даже из дурмана. Мои раздумья были прерваны неожиданным признанием Рёка. Я всегда хотела изучать классическую литературу. Лишь когда читала средневековые произведения, я могла отвлечься от реальности. Она бросила взгляд на книжный стеллаж рядом с её кроватью. За стеклянными дверцами этого маленького стеллажа Действительно виднелся ряд подобного рода книг. И это были не те тексты, которые мог бы для развлечения или отдыха читать непрофессионал. Знаменитые удзи и манагатари или рассказы, собранные в Удзи, написанные в эпоху Камакура, древнейший сборник буддийских рассказов нихан рёики или японские легенды о чудесах, а также составленные в эпоху Хэйян, Канзяку-Манагатари-Сю, или собрание стародавних повестей. Эти названия мне еще были известны, но остальные я не смог бы прочесть без помощи Кёга Кудо. Такими сложными иероглифами они были написаны. И уж тем более не представлял, в какое время они были созданы и каково было их содержание. Но, размышляя об этом теперь, я понимаю, что это было всего лишь бегством от действительности. Можно подумать, что мир, в котором хозяйничали и всячески вредили людям мстительные духи умерших онрео, и демоны Они очаровывал потому, что меня влекла к нему моя собственная проклятая наследственной одержимостью кровь. Единственным человеком, который спасал меня в то время, была моя младшая сестра. Младшая сестра Кёка Куонзи. Хрупкая шея Рёка повернулась, и она посмотрела на стену. Младшая сестра была жизнерадостной и пользовалась популярностью. Она всегда блистала». Прикованная кровать, я слушала рассказы сестры про школу, про то, как она ходила в гости к друзьям, про их развлечения, и радовалась. Я гордилась ею, она всегда была полна энергии. Наши родители, видя это, начали возлагать надежды на будущность семьи Конзи на младшую сестру, а не на меня, слабую и болезненную старшую. Нам казалось, что младшая сестра обязательно станет той, кто прервет нашу зловещую и отвратительную карму. Что же касается меня, то я чувствовала, будто с моих плеч сняли возложенный на меня тяжелый крест, и что я должна принять это с благодарностью». Сказав так, Рёка тихо высвободила ноги из-под шерстяного одеяла, села на краю кровати и закрыла лицо ладонями. Однако результатом всего этого стала нынешняя трагическая ситуация. Я больше не могу смотреть на то, как моя младшая сестра слабеет, становится изможденной и безобразной. Если это по вине проклятия, давляющего над семьей Куонзи, то разве состояние моей младшей сестры — это не то, что на самом деле должно происходить со мной? Это проклятие. И я, и моя младшая сестра, и весь род Куонзи — все мы прокляты. Этому нет новое объяснение. И я? И Река заплакала. Плачущие люди некрасивы, так я раньше думал, однако плачущая Река была прекрасна. Сакигути сама, проговорила она и бросилась в мои протянутые к ней руки. Я заключил ее в объятия. Прижавшись лицом к моей груди, Река продолжала плакать. Как некогда раньше, я вновь обнимал эту женщину. Нет, это было безумной фантазией, смутным воспоминанием, словно из далекой прошлой жизни, и все же поистине обольстительной, эротической безумной фантазией. Я медленно сомкнул вокруг нее руки, вбирая в себя тепло ее кожи. П «Простите меня, я...» Хотя Рёка так говорила, она не пыталась от меня отстраниться. И все же я знаю ее. Я знаю эту женщину. — Как в занимательных рассказах о Тоги-Дзосе, сказала Рёка. — Подобно о медзе из рассказов о Тоги-Дзосе. Что? — Пожалуйста. — Освободите меня от этого проклятия. «Спасите меня!» Наконец ко мне вернулся рассудок. Я отстранился от Рёка. Вы, я не колдун и не занимаюсь изгнанием злых духов, не говоря уже о Абеносеймэй. Вот оно. Почему мне до сих пор не пришло это в голову? Он... Разве это не было его основным занятием? Я крепко сжал Рёка за плечи. Мой взгляд скользнул вниз от ее подложечной ямки и лишь на мгновение задержался на ложбинке между пышными белыми округлостями ее грудей. Я с силой встряхнул Река за плечи. Река Рёка-сан, у меня есть идея. Завтра, завтра мы освободим этот дом от его проклятия. Сакигути Сакикуте-сама, завтра я с вами свяжусь. Сказав так, я, не попрощавшись, выбежал из комнаты. Прямо за дверью стояла старшая госпожа Куонзи, выглядевшая ошеломленной. Возможно, она обеспокоилась и хотела узнать, что происходило в комнате, но я больше не мог обращать внимания на подобные вещи. На улице уже стемнело. Лес Сигая был погружен в смоляную черноту, такую плотную, что я не мог увидеть мою собственную руку, поднесенную к лицу. Я бросился бежать. Он, Кёгакудо. Кёга Кудо может снять проклятие. Я мчался во весь дух вверх по головокружительному склону. Стояла глубокая безлунная ночь».